Глава двадцать вторая «А знаешь, Дим, я не удивлена, что он остался в гильдии нищих и теперь работает на Вариса», — Ванда проследила за моим взглядом. «Да, это логично. Ему еще девятнадцать. Тяжело в таком возрасте идти куда-то дальше, выбираясь с самого дна. Кстати, что это было?» — прямо спросил я у подруги. «Что?» — она нахмурилась, явно не понимая моего вопроса. «Ты сейчас применял дар, когда висла у Ромки на шее? тихо спросил я, отводя ее в сторону. «Нет. Что-то случилось?» Она обеспокоенно закусила губу. «Она точно говорит правду, поэтому я смело мог сделать один единственный вывод. Своим вторым даром Ванда явно не управляет». «Да так что-то показалось», — отмахнулся я. и все всё-таки странно видеть его здесь». «Согласна. Я, кстати, нашла почти всех глав. Это действительно несложно». Ванда решительно переключилась с Гаранина на наше задание, поворачиваясь к толпе. «Особенно учитывая, что все они сейчас находятся в одном месте за теми небольшими столиками рядом с баром. Остался только глава гильдии фальшивомонетчиков и ложе убийц все еще пуста». «Я тоже всех нашел, кроме главного душегуба. Даже фальшивомонетчика. Надо только уточнить несколько деталей. Слишком уж он скользкий тип, судя по психотипу. Мне кажется, что это тот мужик, с которым Ромко разговаривал». «Да, ты, наверное, прав», — что-то прикинув, ответила Ванда. Но наша главная цель это все-таки наладить контакт с главой убийц, а его все нет и нет, и где он шляется? – проговорила Ванда себе под нос. Пока этот красавец не явился, нам отсюда не выбраться. Она в очередной раз бросила взгляд на ложу нищих, где в это самое время Роман и Варис о чем-то разговаривали. Может, у главного угонщика спросим? – предложил я. Он-то наверняка должен его знать. И сразу же сдадим себя с потрохами. Давай еще немного осмотримся. Я здесь пару девчонок видела. Они на старших курсах на втором учились. Пойду поздороваюсь, может, там что узнаю. Ранда в очередной раз одернула коротенькую юбку и, нацепив на лицо практически естественную улыбку, подошла к небольшой группке из десяти человек. Я ее даже не узнал сначала, пока ты ее по имени не назвал. Практика все-таки принесла свои плоды. Из гадкого утенка вишневецкая в самого настоящего лебедя превратилась. А потом мне говорят, что деньги не делают человека краше и счастливее. Ко мне подошел Романов, однокурсник Гаранина с первого факультета. Он что-то пил из бутылки без этикетки. При этом Романов обращался явно ко мне, не сводя весьма одобрительного взгляда с Ванды. Вместе с ним, вцепившись в его руку мертвой хваткой, ко мне подошла девушка. Я узнал в ней старшекурсницу с первого факультета. Именно она была тогда в коридоре с Романом, когда на них из лаборатории выскочил Гвейн. Это была констатация всеми давно обсусоленного со всех сторон факта, или твои слова имели какое-то другое значение? Я посмотрел на Романова, пытаясь понять, зачем он ко мне подошёл. У него есть ко мне дело, или ему Ванду сильно обсудить захотелось?» «Ты бы был поосторожней с ней, Дима. Девочка явно не промах, несмотря на свой возраст», — хмыкнула спутница Романова, бросая не слишком дружелюбный взгляд в сторону Ванды. «Сначала Гаранина к себе привязала». Да так, что тот совсем мозги растерял и больше ни с кем не встречался. Все с этой малолеткой по коридорам шатался, да в пустых классах запирался. А ведь Вандочка тогда еще на первом курсе училась, и больше невинных поцелуев в щечку Ромочки ничего не перепадало. Контроль, такой контроль. Она рассмеялась. А как только Гаранин на дно пошел, эта пай девочка за тебя взялась. Распределение на практику было самым удачным, что произошло в ее жизни. Попасть в тройку с Наумовым — предел мечтаний для амбициозных девиц. Нет ничего более коварного, чем девица, жадная до денег. «А ты не по себе ли судишь, Машенька? Или до сих пор не можешь какой-то малолетке простить, что та гаранина у тебя буквально из-под носа увела?» — спросил я, сладко улыбаясь. «Что ты, Димочка, вот прямо сейчас я ей безумно за это благодарна». И Мария снова рассмеялась. «Тогда зачем ты мне все это говоришь?» все таки людей, верящих тому, что пишут в газетах, как-то слишком много. С другой стороны, мы действительно со стороны казались парой, чего уж тут. «Просто предупреждаю, чтобы потом не было мучительно больно». Маша ласково улыбнулась. «А я смотрю, у вас здесь своеобразный вечер встречи выпускников, получается? Ты, Романов, Штын и, да, Гаранин. Кто еще с нашего факультета и вашего курса здесь ошивается?» Я не удержался от этого вопроса. «Гаранин здесь». «Надо же, я думал, он уже давно откинулся», — довольно презрительно бросил Романов. «Он мало того, что живым выбрался из того дерьма, что заварил, так еще и поднялся, раз деньги есть в подобных местах гулять. Ты-то какими судьбами здесь? Все вокруг только и гадают, что Наумов вместе со своей девчонкой здесь забыли. все таки это немного не твой уровень, как бы не прискорбно это звучало. Главу гильдии убийц ищу. Очень надо в неформальной обстановке с ним поговорить». Я искренне улыбнулся, глядя на изумленное лицо Милошиной. Говорят, он сегодня здесь должен находиться. «Что?» — поперхнулся Романов и пару раз моргнул, глядя на меня. «Ты серьезно, что ли?» «Ой, только не говори, что не знаешь, что это за место». У меня от улыбок скула уже свело. «Тебе известно, кто он?» «Нет?» «Жаль. А такой был план быстрее решить все мои проблемы и оставить вас дальше промывать мне и Ванде Кости». «Я понял, ты пошутил», — рассмеялся Романов. Да давай поаккуратнее с подобными заявлениями, а то мало ли, вдруг кто лишний услышит. И они отошли от меня, направляясь к южному сектору, про который говорил Штейн. «А я ведь не шутил, пробормотал я, обращаясь к их спинам. Мити, смутно знакомый голос заставил меня вздрогнуть и медленно повернуться в сторону говорившего. Мити меня называли только в одном месте, только в одном. Здравствуй, я долго думал ты это или нет. Невысокий светловолосый парень лет 23-25 на вид, взъерошил волосы и улыбнулся. Никак не могу поверить, что ты наумов. Даже когда твой отец за тобой пришел и утащил, я его тогда не узнал. Здравствуй, Лис, давно не виделись, ответил я. Вокруг нас с лисом как-то очень быстро образовалось свободное пространство, и мы с головой гильдии, отвечающей за контроль банд, остались практически наедине. Ты почти не изменился, добавил я, разглядывая его. «Надо же! А ведь я сразу его не узнал. Я был тогда совсем ребенком, и черты правой руки быка просто стерлись из памяти. Даже определив по характеристикам в нем главу самой непростой гильдии, я его не узнал, пока он со мной не заговорил. «Знаешь, я рад тебя видеть», — Лис снова улыбнулся. «Это ведь ты помог мне подняться, всем нам. Твой отец почему-то не запретил тебе с нами хм, общаться и не приказал своей службе безопасности удавить нас где-нибудь тихонько». Его внимание подняло нашу банду на космическую для нас вышину. Мы же, как бараны, этого сразу не поняли. Быка тогда убийцы заметили. Его пригласили в пятую гильдию и даже прочили место главы. Ты ведь реально многому нас научил. Не только читать и писать. Логика, которая ложится в основу стратегии, была забавной, особенно из уст малолетнего пацана. Но она заставляла думать и пытаться планировать. Он замолчал, а потом добавил «Бык отказался». Он отказался, и его убили. Тот страшный вечер снова встал перед моими глазами. Я словно снова очутился в том переулке под дождем и меня штормила отвливающаяся в источник силы смерти. «Так, наверное, иногда бывает». «Бык в старшую муниципальную школу экзамены в тот день сдал», совершенно серьезно ответил Лис. «А я так и не понял, кто ты». Черт! Он снова взъерошил волосы и рассмеялся глухим смехом. «Думал, что ты из приюта или что-то вроде этого». «Твой отец, он... Когда он тебя забирал, он не был похож на Наумова. Я искал тебя, хотел помочь. А потом увидел фотографию Александра Наумова в какой-то газете, и все на свои места встало. И то я сомневался. До сегодняшнего дня сомневался. Все думал, может, зря бросил тогда Митьку искать. Когда ты заехал сюда, мне тебя показали. Я тебя сразу узнал, а потом увидел, что ты с Гараниным вот так запросто. Ты ведь и с нами не строил себя ничего такого. Вот я и решился подойти поздороваться». Лис говорил что-то еще, а я смотрел на него и почти на физическом уровне ощущал, что он говорит правду. Лис действительно меня искал и действительно был мне благодарен. Его гильдия хоть и относится к младшим, но стоит особняком. И с ней считаются все, включая пять главных гильдий. Потому что уличные банды под единым руководством — это страшно. Они же в большинстве своем безголовые и напрочь отмороженные, с полностью отбитыми мозгами. Нужно иметь по-настоящему стальные яйца, чтобы держать их в кулаке. Лис при желании может снести любую гильдию, а также вывести банды на улицы для каких-нибудь протестов. Такие выходы очень часто в истории заканчивались революциями и сменой правительства, а то и политического строя. Если Клещев найдет к Лису подход, то весело станет всем. Гильдия Лиса всегда занимает нейтральную позицию. Чтобы заполучить его голос, это нужно сильно постараться. И вот он стоит сейчас рядом со мной и рассказывает, как чуть ли не по помойкам меня искал и гильдию Вариса почти закошмарил, проверяя, не прибился ли к ним темноволосый мальчик лет десяти на вид. «Ты сюда развлечься приехал?» Вопрос Лиса выдернул меня из воспоминаний. «Да, можно и так сказать», ответив, я посмотрел на него более внимательно. «Но машинка и лялька у тебя просто улет». Он закатил глаза и рассмеялся, а потом совершенно серьезно добавил — «Мить, если тебе что-то понадобится, хоть что-то, я понимаю, что это на грани фантастики, но все же. В общем, в любое время дня и ночи обращайся». И он протянул мне руку. В этот момент вокруг нас наступила просто звенящая тишина. Я физически чувствовал направленные на меня взгляды. Одно дело обнимашки с Ромкой. Он горанен как-никак, и у всех бывают плохие дни. Сейчас же Дмитрию Наумову протягивает руку самый обычный уголовник, хоть и глава одной из гильдий, и все, затаив дыхание, ждут, что же я сделаю. Я запомнились. И я крепко пожал ему руку, похлопав по плечу. Звуки снова вернулись. Заиграла музыка, и вокруг образовался гул голосов. «Да, ты не знаешь, где здесь глава убийц?» «Ты шутишь?» Он снова рассмеялся. «Ладно, бывай, шутник, повеселись». Он хлопнул меня по плечу и отошел, все еще посмеиваясь. «И ты действительно ищешь главу гильдии убийц?» Горанин как-то странно на меня смотрел, А в его голосе проскользнули стальные нотки. Он вышел у меня из-за спины, я понятия не имею, сколько он там стоял а насколько много слышал. Я лишь пожал плечами, повернув в его сторону голову. Ромка, поравнявшись со мной, сделал глоток обычной воды из бутылки, глядя перед собой. Роман мне правда нужен. Я знаю, что это всего лишь мишура, своеобразная массовка во время сходки гильдий», — тихо проговорил я. «Ты не общаешься со своими старыми сокурсниками?» кивнул я в сторону группы во главе со Штейном, который присоединился Романов со своей пассией. «Нет», — Гаранин скривился, будто я что-то противное и мерзкое только что сказал. «Они выбрали другой путь и круг общения. Не общайся с ними, если не хочешь угодить всем, кто под названием «Дети Свободы» под руководством Клещева». «Везде этот Клещев», — буркнул я. «Я так понимаю, ты не разделяешь его точку зрения?» «Более того, у нас с ним возникли очень серьезные разногласия». И чтобы не нарываться на неприятности, он сюда вряд ли в ближайшее время сунется. Возможно, попытается, когда раны залежат», — усмехнулся Рома. «Поэтому и посылает своих псов на подобные мероприятия, чтобы быть в курсе происходящего в Совете Гильдий». «Кстати, о Совете Гильдий». Я вновь вернулся к первоначальной теме разговора. «Ты с Варисом тесно общаешься. Может, он представит меня главе Гильдии Убийц? Ну или ты сам наверняка должен его знать. Ты же, как я понял, работаешь на одну из Гильдий». «Ты издеваешься надо мной?» Рома говорил через приторным голосом, даже не глядя на меня. Все это время он пристально следил за группой лиц, где Ванда оживленно болтала с незнакомым парнем, активно жестикулируя и задорно смеясь. «Нет, у меня к тебе столько вопросов, но почему-то ни одного я не могу сформулировать», — выдохнул я. «Чувствую себя точно так же», — хмыкнул Рома. «Зачем глава убийц тебе нужен?» «Поговорить». «С ним очень хочет встретиться один человек, и он попросил устроить встречу между ним и главой гильдии», — честно ответил я. «Сказал, что тот не откажется от разговора, как минимум, со мной». И не сказал, как зовут главу и как он выглядит. Роман медленно повернул ко мне голову и теперь смотрел, практически не мигая. «В общих чертах», — я пожал плечами. «Забавно», — усмехнулся Гаранин. «И кто этот человек, который так рьяно хочет с ним встретиться?» «Громов». Тихо ответил я и замолчал. Роман еще с минуту смотрел на меня немигающим взглядом, после чего отвернулся. Занятная игра, прошептал он и кивнул в сторону Ванды. Ее в это время уже практически начал лапать один из байкеров из другой группы, в которую она как-то незаметно для меня переместилась. Ты за своей девушкой вообще не следишь, что ли? За ней невозможно уследить, только если все время на это тратить, фыркнул я, глядя на приближающегося ко мне главу угонщиков который встречал нас на входе. «Дмитрий Александрович, можно с вами поговорить?» — обратился он ко мне, игнорируя при этом Гаранина. «Руслан, исчезни!» — уставшим голосом ответил вместо меня Ромка. «Это не займет много времени». Он поднял руки в примирительном жесте. «Роман, к тебе это не имеет никакого отношения, тем более что некоторые приглашенные гости очень ждут встречи с тобой». «Я занят», — отмахнулся Гаранин. «Например, пока ты отвлекаешь Наумова, мне нужно вытащить из цепких лап твоего человека его девушку, чтобы его заигрывания не привели к нежелательным для тебя последствиям». «Ага, будь добр, пригляди пока за ней. Ванду ни на секунду оставить одну нельзя», — Россия бросил я Ромке. Гаранин удивленно на меня посмотрел. Я ему кивнул и дал себя увести главе гильдии угонщиков в сторону. «То, что Ванда может и сама за себя постоять, я говорить Роману, естественно, не стал». Собственно, я не стал начинать переживать за нее. Зря, конечно, я ношу ванды не отобрал, но надеюсь, Роман успеет до того, как начнется самое настоящее смертоубийство. Что у вас только быстро? Я холодно посмотрел на Руслана. Тут такое дело, замялся он. У нас готовится традиционный ночной заезд, но так получилось, что из десяти заявленных гонщиков один выбыл, сломав накануне ногу. Об этом я только что узнал, а гонки начнутся через двадцать минут сразу после салюта. А я причем? поинтересовался я, подозрительно глядя на свой мотоцикл, рядом с которым мы и остановились. Только у вас из присутствующих здесь людей, не участвующих в гонках, есть лошадка, подходящая под требования. Понимаете? Тот человек представлял мои интересы. И мне жизненно необходимо, чтобы хоть кто-то принял участие от моей команды. Пока Руслан объяснял, я почувствовал, как мои глаза расширяются все больше и больше. То есть, ты хочешь, чтобы я прокатился на своем байке по ночному городу, участвуя в незаконном заезде и представляя при этом твои интересы? Руслан, а ты не охренел? Я даже не мог удивляться его наглости и смелости, предложить подобное Дмитрию Наумову. Он бы еще Эдуарда попросил прокатиться за его команду для полноты ощущений. Простите меня за мою бестактность, если я вас чем-то обидел. Руслан метнул взгляд в сторону. И я, проследив за его взглядом, увидел, что смотрит он на Лиса. Почувствовав наш взгляд, глава бандитов поднял глаза и отсалютовал мне бутылкой. «Вы довольно тепло общались со многими уважаемыми людьми, и я подумал, что вы не считаете это зазорным, а то и как-то связаны. И что мне за это будет, если я соглашусь?» Перебил его, глядя на то, как Роман что-то выговаривает в это время Ванде, таща ее за руку подальше от подозрительной компании. Все, что попросите». «Я не знаю, что могу предложить такому человеку, как вы». Руслан развел руками. «Я буду должен вам до конца моих дней». «Представь меня главе гильдии убийц после заезда». Наконец я принял решение, понимая, что таким образом решу все проблемы разом. «Вы издеваетесь надо мной?» спросил Руслан осторожно, подозрительно покосившись при этом на меня. «В исполнении моей просьбы есть какая-то проблема?» холодно спросил я у него. «Нет, что вы. Если вам так будет угодно...» «Я сразу же познакомлю вас с нужным вам человеком», — проговорил он, закатив глаза. Пойдемте со мной, я вам объясню правила».